Глава 24. Просчет. Планета Азакар. Муравейник. Недовольное стрекотание звучало всюду в подземном жилище термитов. Еще некогда безропотные и исполнительные насекомые сейчас гневались, щелкали челюстями, топали лапами. Всему виной была очередная авантюра НАТ. Матки этого муравейника, решившей пойти на отчаянный шаг, притащить сюда гидру в качестве помощницы. Сама же королева термитов сейчас была в ярости, грозя откусить головы недовольным. Из ее огромного брюшка продолжала стекать зеленая слизкая жидкость. И вот, наконец, показалось первое яйцо новой кладки а позади нее уже созревало предыдущее потомство – сотни и сотни новых жителей планеты Азакар. Лежащая в центре главной поляны пострадавшая наемница все еще не приходила в себя. К настоящему времени она уже успела полностью регенерировать и даже больше – начать мутировать в гидру с невероятной скоростью, потому что ее кожа за какие-то минуты успела покрыться маленькими чешуйками. Форма черепа слегка заострилась, выдвигая скулы вперед, а ушные раковины исчезли, заменяясь белыми перламутровыми мембранами-перепонками. Громко клацнув челюстями, королева наконец приняла предложенное солдатами решение и согласилась убить эту шваль, потому что от человека в ней и так мало что осталось. Риск был слишком велик, чем польза от такого решения – притащить ее сюда потому что возможность договориться таяла на глазах. гидров в которую сейчас превращалась наемница, могла запросто растерзать все потомство и напоследок закусить самой маткой по имени Над. Но стоило солдатикам подступить ближе к мисте, чтобы притворить задуманное в жизнь, как мутантка открыла глаза и громко прошипела, поднимаясь на ноги. «Мы – мир!» Королева Муравьев не растерялась, пытаясь исправить ситуацию. «Мы дать тебе своя слюна, ты выжить!» Девушка перевела голодный взгляд в сторону кладки невероятно питательных яиц и хищно ухмыльнулась. «И что с того?» – прогудело ее горло. «Вам же хуже!» «Я зверски голодна и договариваться не намерена!» «Ты окончательно мутировать, если мы не помочь». Матка предприняла новую попытку договориться. Тщетную. Ведь мутантка ее уже не слышала. Она первым делом набросилась на ближайшего термита, пытаясь оторвать ему лапы голыми руками. И все равно, что его хитиновая кожа с мелкими острыми иглами ранила ее до крови. В следующий миг земля над их головами дрогнула и затряслась, позволяя понять, Буровые установки вновь начали действовать. «Выдавить ее наружу, пусть там пирует среди своих!» Приказала над солдатом, вступившим в бой. Вместе с тем она сделала несколько шагов вперед и плюнула в гидру вязкой зеленой слюной, на время обездвиживая и ослепляя буянку. «Аррр!» прокричала мутантка, ощущая болезненное жжение. Отпустив вижащее животное, она схватилась за голову, пытаясь снять с себя мутный, вязкий зеленый слой слизи. В это самое время острый шип на лапе термита воина вонзился мутантке прямо в живот, пропарывая насквозь и поднимая ее высоко над землей. Воинственный клич разнесся по муравейнику, когда храбрая насекомая устремилась наружу, стараясь отвести подальше озверевшую мисту, пока она не принялась поедать муравьиное потомство. Ведь убить гидру означало ее полное уничтожение до единой клеточки, а этого муравьи, увы, не умели. Более того, отделив голову от туловища, можно добиться и вовсе нежелательного эффекта – размножения гидры. Потому что туловище гидры могло с легкостью отрастить новую голову, так и голова, свое собственное туловище. Правда, времени для этого необходимо довольно много, как и питательных веществ что хоть немного уравновешивало столь ужасающую силу регенерации хищного монстра Азакара. К слову, эти чудовища так и размножались раз в несколько сезонов, сбрасывая в лесу свой хвост. Но была и другая особенность, регулирующая численность гидронапланете. Это самопоедание. В случае, когда эти монстры долгое время голодают, то в их организме запускаются не менее ужасающие процессы на клеточном уровне. Органы внутренней секреции вырабатывают биологически активные вещества, которые начинают растворять гидру изнутри, подпитывая регенеративную систему тела собственными умершими клетками. И чем сильнее голод, тем выше скорость самоуничтожения, которая рано или поздно превышает способность к восстановлению. Природа тем самым эффективно позаботилась о регуляции хищников этой планеты, установила баланс между гидрами и их кормом. Однако новые поселенцы, прибывшие из других систем, своим появлением сами непроизвольно вызвали буйный рост численности охотников на свежее мясо, как и произошло в этот раз. Едва термит вынес гидру ко входу в муравейник, то, затрясь от страха, Чувствуя своей сенсорной системой, усиками еле заметный свист и поскуливание. В мангровом лесу притаилась еще как минимум пара хищниц, почуявших легкую добычу. Людей, прибывших опустошать родные земли термитов. а миста тем временем уже почти выпуталась из слизи и, наконец, ухватилась за острие шипа. Термит-воин дернулся и скинул наемницу вниз стараясь как можно быстрее оповестить матку о новой угрозе. «Что ж, вами я займусь позже», – мстительно бросила мутантка, когда поднялась на ноги. Новообретенным чутьем голодная тварь знала, впереди, рядом с буровыми установками, ее ждет множество не менее питательной пищи, точнее сырого мяса, изобилующего полезными белками. Только это было спрятано не за хитиновой оболочкой и панцирем, как у муравьев, а всего лишь за одеждой, а местами металлопластиковой амуницией. м ням, -ням! – бросила она, отправляясь пировать.